Гранкин сбегал в гастроном и принес мороженое в вафельных стаканчиках, держа их в своих больших ладонях. Надо было срочно есть, пока не растаяло. Иван стоял, облокотившись о теплую г р а д у набережной, смотрел в темную воду, такую же, на которой они сели чуть меньше двух месяцев назад, ел мороженое и не хотел идти в тюрьму. Будто дразня, высоко в небе пролетел самолет. А еще выше истребитель вспахивал лазурь, оставляя за собой тонкий белый след. Ива н о п у с т и л взгляд и посмотрел на товарищей. Зайцеву достался самый расплавившийся стаканчик, и он стремительно ел, чуть наклонившись вперед, чтобы не з а л я п а т ь брюки. Гранкин с Павлом Степановичем с набитыми ртами проклинали следователей и судьи, а Наташа стояла молча, улыбаясь натянуто, как на работе. Только сейчас глядя на девушку, Иван сообразил, что после приводнения не думал о ней. Узнал от Заясова, что Наташа летает с другим экипажем и чувствует себя хорошо, и успокоился. Ни разу не помечтал о счастливой жизни, хотя сейчас девушка нравится ему ничуть не меньше, чем раньше, и даже кажется, стала еще красивее. Ножки так просто закачаешься. Поймав ее взгляд, Иван хотел улыбнуться, но передумал. Не надо. Он ничего не может дать девушке, а то, что она может дать ему, не принесет счастья им обоим. Отвернувшись от Наташи, он заметил на крыльце суда дородного мужчину средних лет с импозантной шевелюрой и вспомнил, что тот был в зале, а теперь смотрел на них строго и пристально, будто не нагляделся во время заседания. Интересно, кто это? Может, СКБ прислали проследить, что все идет по плану и пилотов виноватят надлежащим образом? Впрочем, нет смысла об этом думать, отравляя себе последние минуты свободной жизни. Иван поднял лицо вверх к солнцу. Самолет улетел, и след от истребителя терялся где-то в в ы ш и н е п о р а а возвращаться на скамью подсудимых. Лев Михайлович задержался у автомата, звонил жене, которая пролетела в Ленинград, но не смогла прийти на суд из-за высокого давления. Вот так, вздохнул Иван. Вроде договорились, что сын за отца не отвечает. А приговор все равно б ь е т по всей семье, особенно если семья дружная, а приговор несправедлив. У Зайцева супруга р а с х в о р а л а с ь а у меня Бог знает, что еще будет. Может, зря я думал, что моим без меня лучше, что Лиза привыкла одна еще не значит, что ей это нравится. А Стасик как перенесет? Что ему скажут? Почему папы нет? Он ведь умный парень, в сказку про Северный Полюс не поверит. Будет он скучать или нет? Дедушка, наверное, совсем замучает его своим у с т р о й и бойкотами, пока меня не будет. Черт, черт! Сколько я не сделал важных вещей, а теперь все поздно не исправить. Только сожалеть и к а я т ь с я от чего семье н и холодно, н и жарко. Иван занял место рядом с Альвом Михайловичем, и заседание началось. Вызвали диспетчера, который вел их в Пулково. Вот спокойно и гладко, как по бумажке, рассказал, что как только получили сообщение, что в Пулково следует пассажирский самолет с неубранным шасси, сразу стали готовиться к аварийной посадке, отложили вылеты по возможности, развели прибывающие самолеты под р у г и м а э р о д р о м м подготовили полосу, пригнали пожарные расчеты, машины скорой помощи и эвакуировали людей из здания аэровокзала. Когда терпящие бедствие рейс прибыл, все было готово к аварийной посадке. Но командир доложил, что на борту еще керосин ы две тонны четыреста. Садиться с таким количеством крайне опасно, поэтому диспетчер п у с т и л самолет по периметру зоны ожидания на предельно малой высоте. Что же было дальше? – спросил прокурор, трагически заламывая руки. Пошли на второй круг, потому что топлива оставалось еще много. Много это сколько? Много. Вы не в детском саду, свидетель. Отвечайте на заданный вопрос. Я и говорю. Много еще оставалось. Прокурор возвел отчего р е всем своим видом, выражая презрение к туповатому диспетчеру. Иван поморщился. Этот суховатый, непромытый мужчина в засаленной форме вызывал у него о м е р з е н и е И так не хочется в тюрьму, а когда тебя отправляет туда такой помойный персонаж, вообще тоска. Хорошо, с ф о р м у л и р у ю вопрос более доступным для вас образом. Какую цифру назвал командир воздушного судна при заходе на второй круг? Диспетчер потупился. Слушаем вас д а хрена, пробормотал диспетчер. Что? Громче, пожалуйста. Зайцев сообщил, что пойдет на второй круг, потому что т о п л и в о еще до хрена. И вас устроил этот хамский ответ? Вполне. Вы не уточнили, сколько конкретно топлива на борту. Нет. Нужно понимать, какая тогда сложилась ситуация. Неисправный борт, люди готовятся к смертельно опасному маневру, понимая, что кто-то из них, а может, с т а т ь с я и все, посадку не переживут. Тем не менее, командир полностью контролирует ситуацию. Так стану ли я придираться к словам? Человек чуть-чуть расслабился, на йоту отступил от инструкции, строил пар. Зато у него хватит сил посадить машину. Таким образом выпустили самолет на второй круг, не уточнив важнейший показатель. Ибо до хрена понятие весьма расплывчатое, не так ли? Прокурор налил себе воды из такого же замызганного графина, как и он сам, и бесконечно долго пил. Что ж, расскажите теперь, к чему привело это ваше разгильдяйство. Через пятнадцать минут полета командир сообщил об отказе одного двигателя и попросил разрешения на заход по прямой. Другими словами, до этого неисправный самолет обретался в окрестностях Ленинграда, а когда повреждения усугубились, вы дали разрешение лететь через центр города, верно? Диспетчер кивнул. Терпящие бедствие самолет выпустили над головами мирных горожан, загремел прокурор. Диспетчер развел руками. Дело в том, что отказ одного двигателя штука неприятная, но не смертельная, сказал он спокойно. Почти наверняка, если не в этом зале, то в этом квартале точно найдется человек, который летал на самолете с отказавшим двигателем, не подозревая об этом. Иван перевел взгляд на судейское место. За длинным столом на креслах с высокими деревянными спинками сидели судья, молодая женщина с милым нежным лицом и народные заседатели: чернявая дама, похожая на ворону, но очень элегантная в этом сходстве, и симпатичный невыразительный дядя средних лет. Смотрели они спокойно и скучающе, и ни с одним из них и в а н о в встретиться взглядом так и не удалось. Вспомнилось, как Лиза читала Стасику роман американской писательницы Харпер Ли с каким-то смешным названием. о б ы ч н о сын читал сам, но тут книгу дали только на два дня, а у Стасика как раз поднялась температура, буквы расплывались перед глазами, но он ни за что не хотел отдавать книгу, пока не узнает, чем кончится. И Лиза читала вслух, пока не охрипла. Иван не вслушивался, но запомнил фразу, что присяжные никогда не смотрят на подсудимого, если вынесли обвинительный приговор. Вот и у них с зайцем такой же случай. Судьба их решена. Зачем смотреть им в глаза и понимать, что они не пешки в чужой игре, а живые люди? Иван вздохнул, и внезапно его настигло еще одно воспоминание, заставившее забыть обо всем остальном. Однажды он, отоспавшись после рейса, мирно пил чай на кухне, как вдруг к нему вышел Стасик и спросил, каково это умирать, когда ты не дочитал книжку. Иван чуть не поперхнулся от неожиданного вопроса, а сын уточнил, что, наверное, очень обидно, ведь ты точно никогда не узнаешь, чем кончится. Иван перевел все в шутку, сказал, что старые люди читают мало и в основном книжки своей юности, сюжет которых им прекрасно известен. Только сейчас, сидя на скамье подсудимых, он вдруг понял, что сын имел в виду не дедушку, и стало так стыдно и тоскливо, что и в а н перестал слушать. Сегодня бабки на определенно был в ударе, отрабатывал с перебором, вызывая у Ирины стойкое ощущение скрипа железа по стеклу. Тупой, беспринципный, омерзительный, а ведь сделает карьеру, особенно теперь, когда Макаров оставил пост прокурора и не сможет больше тормозить его. Давайте подведем итог вашей работы, сурово сказал Бабкин диспетчеру. Вы не уточнили количество топлива на борту, не выяснили причину отказа двигателя, но разрешили самолету лететь над центром города. Вы понимаете, катастрофе какого масштаба это могло привести? Диспетчер опустил голову. Да, я это сразу понял, как только самолет исчез с радаров. Вы понимаете, что должны были стоять не на свидетельском месте, а находиться рядом с подсудимыми? Да, понимаю. И я был к этому готов. Было тяжело сознавать, что своим необдуманным решением я о б р ё к множество людей на смерть. Да что там говорить? Воскресенье, хорошая погода, горожане поехали гулять в центр, а тут такое. В общем, можете себе представить, что мы почувствовали. И тут бежит девочка из справочного, кричит: из ментов, из милиции, то есть звонят, говорят, на него усел ваш самолет. Мы сначала даже не поверили, н у а потом что ж, раз посадка совершилась, надо аэропорт открывать, рейсы пускать, так что началась обычная работа и переживать стало некогда. Тем не менее вы признаете, что вместе с экипажем допустили грубую ошибку? Не отставал Бабкин. Нет, не признаю. Я не нарушал инструкций, и тем не менее из-за ваших некомпетентных действий чуть не разрушилось полгорода. и р и н е с т а л недоедать этот балаган. Товарищ гособвинитель, позвольте напомнить, что мы в суде рассматриваем только то, что произошло, а что могло произойти, находится вне сферы наших интересов, процедила она. Но Бабкин не унимался. И прежде чем сесть, успел такипатетически воскликнуть, что суд должен представлять себе, какой страшной т р а г е д и и Ленинградцы чудом избежали. У подсудимых к этому свидетелю не было вопросов, точно так же, как и к остальным. Ирина отпустила диспетчера. Он сделал уже шаг в сторону зала, но вдруг резко обернулся. Я вот еще на что хотел бы обратить ваше внимание, заметил он. Вы так уперлись в это топливо, что совсем забыли про шасси. Вы поймите, что люди шли на аварийную посадку, аварийную, вы, товарищи судьи. Может быть, не отдаете себе отчет, что это значит? Да, боже мой, что у нас сегодня за процесс, где каждый свидетель воображает себя экспертом? Бабкин закатил глаза, как актриса немого кино, изображающая боль от предательства любовника, и терпение Ирины лопнуло. Бабкин, вы отвода добиваетесь? Рявкнула она, выдохнула и улыбнулась свидетелю. Продолжайте, пожалуйста. Им предстояло садиться на брюхо с заклинившей ногой шасси, а это все равно, что прыгать волчью яму с кольями. Может повезет, а может и нет. Я не верю, что такой опытный пилот, как Зайцев, проворонил топливо. Категорически не верю. Если он говорит, что дохрена, то это именно дохрена и ни грамма меньше. Причиной остановки двигателей стало что-то другое, но парадокс состоит в том, товарищ с у д ь и что эта неисправность вывела их на самый безопасный в данной ситуации вариант посадки. По логике процесса следовало бы прослушать аудиозапись переговоров экипажа с диспетчером, но Ирина решила прежде вызвать эксперта, которому и так пришлось почти целый день ждать в коридоре. Эксперт выглядел настолько типичным ученым из фильма шестидесятых, что Ирина невольно улыбнулась. Где только нашелся такой раритет в круглых о ч о ч к а х Обстоятельно откашлившись, эксперт перечислил все свои регалии, описал, каким образом производилась экспертиза транспортного средства, после чего сообщил, что наиболее вероятной причиной отказа двигателей является отсутствие керосина в системе топливных баков. У бабкина на этот раз вопросов не нашлось, подсудимые тоже молчали, народные заседатели изображали из себя статуи. В общем, следовало немедленно отпускать свидетеля, пока никто не обратил внимания на его слова. Нужный для приговора вывод прозвучал, остальное нюансы. Ирина посмотрел а на Павла Михайловича, скромно сидящего в последнем ряду. Он едва заметно улыбнулся. Молчи, дура, цикнула Ирина сама на себя и открыла рот. Совершенно верно. Исходя из результатов обследования самолета, я не смог вывести категорического утверждения и ограничился вероятностным выводом. Что и отразил в своем заключении. Но разве так сложно определить, е с т ь в баке горючее или нет? – спросил атеист. В баке! Эксперт а ж подскочил от негодования. Господи, в баке! Вы что думаете? К самолету прикрутил бочку с керосином да поехал? Так что ли? Топливная система – это сложнейший механизм, сравнимый, разве что, с кровеносной системой человека. Баки, расположенные равномерно по плоскостям крыла и с о е д и н е н ы между собой трубопроводами и насосами, с помощью которых керосин перераспределяется в соответствии с центровкой самолета. В данном случае от удара о воду нарушилась герметичность топливной системы. То есть керосин мог выйти уже после того, как они приводнились, уточнила т е и с т Попов. Ирина почувствовала, как Мария Абрамовна легонько толкнула ее коленом, намекая, что пора заткнуть не в меру любопытного заседателя. Но вопрос задан, надо выслушать ответ. Мог и после, согласился эксперт. И тем не менее, поскольку не было обнаружено повреждений насосов и трубопроводов, а также механической неисправности топливомеров, И сами двигатели находились в вполне рабочем состоянии, то было сделано обоснованное заключение, что причина остановки двигателей заключалась в отсутствии топлива. На сто процентов гарантии вы не даете, не унимался атеист. А ты дай сто процентов, что Бога нет, мысленно огрызнула Сирина. Товарищ. Закон запрещает нам делать вероятностные выводы, если варианты ответа на вопрос приблизительно равновероятны. Например, если женщина ждет ребенка, то мы не имеем права утверждать, кто у нее родится, мальчик или девочка, потому что тут шанс пятьдесят на пятьдесят. С другой стороны, из школьной программы нам известно, что голубой цвет радужки определяется рецессивным геном. Поэтому, если оба р о д и т е л я голубоглазые, мы вполне можем, опираясь на знания и опыт, сказать, что рождение голубоглазого ребенка наиболее вероятно. Ирина вдруг н а к р ы л а с счастьем, как теплым пледом. У нее самые серые глаза, у Кирилла светло-голубые. Интересно, какие у малыша? Она резко тряхнула головой, отгоняя наваждение. Это будет вероятностный вывод, но только когда дитя родится и пройдет полгода, пока у него установится цвет радужки, мы посмотрим ему в глаза и вынесем категорическое заключение, что да, этот ребенок голубоглазый. Приводил бы ты лучше какие-нибудь другие примеры? вздохнула Ирина, а вслух заметила, что они здесь обсуждают не детей, а самолеты. Ну смотрите, вздохнул эксперт. Двигатели отметаем, они исправны. это мы установили точно. Также нам известно, что наиболее частой причиной прекращения работы исправных двигателей является отсутствие подачи топлива. Дальше у нас есть с л о ж н а я с и с т е м а баков, трубопроводов, насосов и измерительных приборов. Теоретически блок мог произойти на любом уровне: из р е з е р в у о в баков, рабочий, из рабочего на д в и г а т е л е Правда, тогда отказал бы один, а не оба. Блок топливомеров тоже. А еще блок между экраном топливомера и глазами пилотов, заметил Бабкин, растянул губы в улыбке и приосанился. Вот, мол товарищи, смотрите, как остроумно я пошутил. Да и это. Теоретически мы не можем исключить казуистику, но по факту я даю 99 процентов на то, что в самолете элементарно кончилось топливо. Знаете английскую поговорку, что если животное выглядит как собака, лает как собака, кусается как собака, то это и есть собака. Вот так и у нас: тут в рабочем состоянии, там цело, а ч у д е с т о не бывает. Исправная система не работает только, когда керосина нет. Не бывает, вздохнула Ирина и посмотрела на подсудимых. Они сидели молча, глядя вперед и сложив руки, как прилежные ученики. Прилежные, но тупые, потому что не пригласили толкового адвоката, который сейчас вволю оттоптался бы на этом свидетеле и на всем процессе в целом. Они взяли о н и защитника не потому, что бедные, нет, они просто не верят в суд и справедливость. Это аксиома, что с системой невозможно бороться, передается из поколения в поколение. Всякий знает, что если ты обидел гражданина, еще можешь подергаться и ускользнуть от возмездия, но когда мешаешь государству, сопротивление бесполезно. А вот я читала книгу летчика-космонавта берегового угла Таки, сказала Ирина, и там он о п и с ы в а е т эпизоды своего военного прошлого. Когда нужно было транспортировать людей на одноместных штурмовиках, не приспособленных для этого, и в связи с крайней необходимостью командование разрешило перевозку в гондолах шасси. Соответственно полет производился с выпущенными шасси, и в итоге двигатель перегрелся. Все правильно, согласился эксперт. Повышенное лобовое сопротивление надо уравновесить усилением тяги. Двигатели работают на высокой мощности, отсюда больше расход топлива. А не могла длительные работы двигателей на повышенной мощности спровоцировать какие-нибудь сбои в системе? Эксперт пожал плечами. Ирина хотела бы сказать своими словами, но понимала, что не умея оперировать техническими терминами и не разбираясь в теме, неминуемо сморозит какой-нибудь чушь, решила обратиться к первоисточнику на всякий случай пронесенному в зал и спрятанному на полочке в столе. Извините, товарищи, сейчас я зачитаю фрагмент. Нужное место в книге было заложено красной б р о ш ю р к о й Конституции. Итак, слушайте: без болтика, без того злополучного болтика, который мы искали с техником Морином, повторяю, в нашем деле не обойтись. Нашли мы его, кстати говоря, далеко не сразу. Причина оказалась до смешного проста, и именно поэтому обнаружить ее было очень трудно. Один из узлов, по которому пролегала тяга управления стабилизатором, был установлен рас трубом вверх. В него-то, в этот р а с т р у б или карман, и упал выскочивший с в о его гнезда болтик. Именно его непрошенное вторжение и заклинило стабилизатор. Если бы узел установить немного иначе, карманом вниз, туда уже ничего не могло бы упасть. Из перевернутых вверх дном карманов может только выпасть. Так, между прочим, конструкторы и поступили, перевернули узел карманом вниз. Крохотный пустяковый просчет. который чуть не обернулся аварией. Георгий береговой угол атаки Москва молодая гвардия 1971 год. Интересный эпизод, но какое отношение? Но в данном случае тоже мог быть подобный болтик. Просто в обычном режиме дефект спит и проявляется только когда самолет работает на пределе возможностей. Это умозрительно, быстро проговорил эксперт. Но знаете что, товарищ судья? Раз уж у нас пошел такой разговор, зачитайте, пожалуйста, текст абзацем выше. Ирина снова раскрыл книжку. Впрочем, без риска, без определенной в разумных пределах доли риска в большом новом деле не обойтись. Путь к новому всегда поиск преодоления непознанного, неизвестного. Познать неизвестное и значит избежать просчетов, предупредить ошибки. В этом одна из сторон труда конструкторов. Сотни, а то и тысячи раз они перепроверяют собственные расчёты, тщательно взвешивают то или иное решение, скрупулёзно продумывают каждый узел, каждую деталь. Они ищут, ищут и ещё раз ищут малейшую возможность ошибки. Они делают всё, что только может сделать человек, чтобы избежать в будущем риска. Но человек не всесилен. Всё предусмотреть невозможно. Так всегда было и так думаю, всегда будет. Сто процентной гарантии в таких делах нет и не может быть. Какие-то погрешности, и просчеты время от времени неизбежны. Не болтик так что-нибудь другое, иначе на что были бы нужны мы, испытатели? То, что невозможно выявить, проверить в стенах конструкторских бюро, выявляется и проверяется в небе. Такова логика жизни, такова специфика нашей работы. Желать нового значит хотеть невозможного, значит стать на позиции маниловщины. д о р г и б е р е г о в о й у г о л а т а к и Москва, Молодая гвардия, 1971 год. Этот абзац. Да, этот. Вы получили ответ на свой вопрос. и р и н а кивнула, с поправкой, что поиски непознанного и неизвестного должны завершаться до запуска самолета в серийное производство. Ано так вздохнул эксперт. Самолет новый, конечно. Так все-таки возможен в конструкции Ники, условно говоря, винтик. Конструктивный дефект, не проявляющийся в стандартных условиях эксплуатации, но в экстренной ситуации приведший к тому, что топливо перестало поступать в двигатели или приборы давали неверные показания. Ирина сама удивилась, как ей удалось построить такую умную техническую фразу. Эксперт нахмурился. Одно могу сказать точно: модель аэродинамически совершенна. Планирование уникальное, которое, собственно, и позволило товарищам посадить машину. Это очень хороший самолет. Однозначный ответ на ваш вопрос потребует более развернутой экспертизы с привлечением КБ и летчиков-испытателей. Тем не менее, я предостерег бы вас от того, чтобы искать черную кошку в темной комнате, потому что, скорее всего, ее там нет. п а р а д о к с нашего времени в том, что техника умнее и быстрее человека. с о о т в е т с т в у н щ и п р и ч и н о й катастроф все чаще становятся не поломки и дефекты, а именно человеческий фактор. Ирина вдруг заметила, что Павел Михайлович, е р з а я на своем последнем ряду, выразительно смотрит то на нее, то на часы, то на дверь. Уловив прозрачный намек председателя, она объявила перерыв. Попов сразу попросил у нее книжку Берегового и принялся быстро листать. Слушайте, как интересно. А можно я возьму? Это не мой экземпляр, но я спрошу хозяйку. Кивнула Ирина и поставила воду кипятиться. Только сейчас она вспомнила, что в первый перерыв не успела поесть и поняла, что зверски проголодалась. Да, вот такие книги надо давать подрастающему поколению на уроках литературы, хмыкнула Мария Абрамовна, а то у нас сильные духом здравомыслящие персонажи заканчиваются Петрушей г р и н ё в ы м и Николаем Ростовым, а дальше череда психопатов. Раскольников с его дилемой. Ты сядь за штурвал истребителя, тогда и узнаешь, тварь ты дрожащая или кто. А мы-то с вами кто? Вдруг спросил Попов, не отрываясь от чтения. Ирина с Марией Абрамовной переглянулись и промолчали. Вода в банке энергично забулькала. Ирина заварила чай и побежала к Павлу Михайловичу, понимая, что он намекал на перерыв не просто так. Устали? спросил председатель у ч а с т в и в о Да нет. Наоборот, хочу сегодня закончить, чтобы, как говорится, подписано и с п л е ч долой. Да? Поднял бровь председатель. А я бы не торопился. Ирина поморщилась. Раз решение принято, так что тянуть. Сейчас послушаем запись переговоров. Подсудимые еще раз поклянутся, что своими глазами видели на топливомерах 1600. Бабкин п о т е р з а е т наш с л у х своей гнилой риторикой, потом последнее слово и все. И дам без лишения свободы, а заседатели? Пушкинистка открытым текстом сказала, что ее принудили к обвинительному приговору угрозой непоступления дочки в вуз и провалом защиты докторской. А Попов не так п р и м о д у ш е н но я уверена, что тоже заряжен. С ним проблем не возникнет. Какая вы стали циничная, Ирочка! Улыбнулся Павел Михайлович. Одно у д о в о л ь с т в и е на вас смотреть. Ситуация требует. Не могу же я вас подвести. Председатель прошелся по кабинету, а Ирина думала только о том, как бы поскорее откусить от бутерброда с сыром, который целый день пролежал в сумочке. Масло наверняка расплавилось, а сыр подсох. Господи, как же вкусно! Она сглотнула слюну. А я тут посмотрел на этих ребят. Председатель заглянул ей в глаза. Стоят у реки, едят мороженое, смеются, словно дети. Знаете, что напомнило? Эпизод из фильма «Звезда пленительного счастья». Где декабристы лежат на травке и смотрят, как для них возводят виселицу. Так что-то не по себе стало, старость что ли? Подумай, т е и р о ч к а сколько лет с тех пор прошло, а мы все перемалываем людские судьбы ради государственных интересов, прикрываемся красивыми словами, а п р и г л я д и с ь что они значат. Кому-то удастся усидеть в своем высоком кресле только и всего, а нам с вами подняться повыше. Улыбнулась и р и н а Раз пошел такой разговор, давайте будем честными до конца. Давайте, Ирина Андреевна, мы с вами так легко всосали эту сказочку про интересы и престиж, потому что надо же человеку иметь оправдание. И, пожалуйста, вот оно, буквально на ладони. Не корости ради, а токмо волею. Павел Михайлович рассмеялся, не закончив цитаты. Короче, если здраво, как государство пострадает, если конструкторское бюро проведет дополнительные испытания самолета? В чем убыток, если граждане нашей и д р у ж е с т в е н н ы х стран будут летать на безопасных машинах, ну пойдут поставки за рубеж на три месяца позже, зато с гарантией. Да, под кем-то кресло з а т р е щ и т но это, простите, личные проблемы человека, а не интересы государства. Так что, Ирочка, поступайте, как знаете. Какое сформируется внутреннее убеждение, такой приговор и выносите. Даже так, Павел Михайлович кивнул. Спасибо, но я пока не знаю, как поступить, признала с и р и н а Ситуация-то по сути дурацкая. Слово пилотов против слова эксперта и непонятно кому верить. И это, возможно, и то, а доказательств нет. Если бы еще хоть запись переговоров экипажа в кабине сохранилась. Но увы, н е в с к а я вода смыла все улики. Вы правильно сказали, пилоты молодцы. Собрались в последний момент, но это не отменяет халатности, из-за которой они проворонили топливо. Допустим, я поддамся обаянию истории чудесного спасения, оправдаю. И что? Заставлю КБ тратить колоссальные средства на поиск несуществующего дефекта, хотя в данной ситуации нужны не инженеры и летчики-испытатели, а пара следователей старой закалки, которые бы грамотно развели этих гавриков по углам и вскрыли сговор. Думаете, пилоты лгут, Павел Михайлович? Я получаю зарплату не за думание, а за установление истины, и в данном случае не знаю, как это сделать. Если они лгут, то согласовали показания миллион раз. Хрен их теперь поймаешь на противоречиях, ф е р и н а Андреевна, какие слова. Извините. Добродушно посмеиваясь, председатель прошелся по кабинету. И вдруг достала из шкафа круглую ж е с т я н у ю коробку с датским печеньем. Едва дождавшись приглашения, Ирина схватила обсыпанную сахаром ракушку и отправила в рот. Господи, еда! Наконец-то! Она даже зажмурилась на секунду от удовольствия. Чуть поколебалась, но все-таки взяла еще одно печенье. Пусть неприлично, но не падать же в голодный обморок. На крышке коробки красовались солдат в красном мундире и высокой меховой шапке и принцесса с неправдоподобно тонкой талией. Ниже по бортику были изображены разные с ц е н к из и жизни солдата и принцессы. То они садились в карету, то принцесса раскрывала такой большой зонтик, что, наверное, готовилась на нем улететь. Ирина подумала, что в детстве пол жизни отдала бы за владение такой коробкой, а Егор с Володей мальчики им не надо. А если будет девочка и снова вернуться в жизнь принцессы и бантики, косички и платится? Только председатель, понятное дело, коробку не отдаст даже после того, как съест все содержимое, отнесет домой и жена будет хранить там пуговицы. Ирина так разозлилась на жадного Павла Михайловича, что схватила третье печенье. Да, расследование проведено из рук вон плохо, вздохнул председатель. В расчете на нашу с вами лояльность и преданность государственным интересам решение принять трудно. Только Ирина Андреевна. Я хотел бы обратить ваше внимание, что никто не спрашивает у нас, имеется ли конструктивный дефект самолета. Единственный вопрос, на который вы должны ответить, это виновны ли пилоты в преступлении, предусмотренном статьей 85, частью 2 УК РСФСР. Так этого я как раз и не знаю. Ирина снова потянулась к печенью, но с похватилась и быстро отдернула руку. Кушайте, кушайте. Давайте вспомним правило, что сложную ситуацию надо разрешать простыми методами и обратимся не к букве, а к сути закона. Чего не хватает у нас на процессе? Чего? Потерпевших Ирина Андреевна, потерпевших. Мы должны учитывать их интересы. Так давайте пригласим пассажиров и узнаем, что они думают относительно своего полета. Считают пилотов л и х а ч а м и которые чуть не угробили их и жаждут возмездия за пережитое мгновение ужаса, или совсем наоборот? Потребуйте, чтобы наша доблестная милиция разыскала и доставила в суд пару человек, кого получится, с учетом, что они все иногородние. Кроме того, я рекомендую вам пригласить для дачи показаний капитана буксира. Он был первым, кто общался с летчиками после аварии. Вдруг они ему сказали что-то интересное, обмолвились, что прозевали топливо. Да, такие дураки. А вы учтите, что непосредственно после стресса человеку труднее всего себя контролировать. Могли, могли и з б о л т н у т ь Короче говоря, объявите перерыв дня натри. Пока оперативники нам разыщут и доставят свидетелей, а вы тем временем еще раз посмотрите дело, не предвзято изучите заключение экспертизы, ну а мужики напоследок с с е м ь я м и побудут, тоже хорошо.